Содержание. В городе Солнце и Луны. Славянская область мифодия. У Софии. Иконоборец Анний. Философ на руинах Вавилона. Гора ученики. Скифский жребий. Корсунь. Хазарская миссия к народу фул. День недельный воскресный. Велиград, простая чать, Три язычники, Торжество и смерть в Риме, Сирмиум, Узники монастыря Рейхенау, Жатва, Кириллица и Глаголица, Царский путь, Основные даты жизни Мефодия и Кирилла, краткая библиография, конец содержания.